Глава вторая. Граф Дмитрий Андреевич Толстой вернулся в свой кабинет в скверном расположении духа. Заседание Совета Министров прошло так, что оставалось только скрежетать зубами от бессилия. Опять этот выскочка добился всего, чего хотел. Больше всего министра внутренних дел возмущало, каким доверием молодой государь наградил господина Витте. Кажется, Если попросит министр финансов, отказа ему не будет ни в чем и никогда. Владея в государстве властью, какой ни у кого из министров не было, граф Толстой оказался совершенно бессилен перед надвигавшейся реформой. Дмитрий Андреевич твердо знал, что для России нет ничего хуже реформ. Это он усвоил еще когда был министром народного просвещения. Живет народ потихоньку-помаленьку, и не надо его баламутить. Уж как-нибудь справиться. А ведь этот что задумал? Провести денежную реформу. Загорелся шальной идеей привязать родной российский рубль к золоту, чтобы сделать его твердой валютой. Да кому это нужно? И так уже все привыкли к бумажным ассигнациям. Зачем же их на золото менять? Граф искренне не понимал смысла реформы и не желал сделать над собой малейшего усилия, чтобы понять, что именно предлагает Витте. Он твердо стоял на своем, что от такой реформы вред будет огромный, того, глядишь, Россия окажется на положении колонии, вроде какой-нибудь Индии, из которой все золото вывезут, поменяв его на бумажки». А польза от всей суеты неопределённа и сомнительна. Обещанием Витте провести реформу так, что и никто не заметит, граф Толстой не верил. Он точно знал, стоит тронуть незыблемое здание государства российского, как всё посыплется. Еле-еле успокоили после глупости 1861 года, и опять всё сначала». А кому расхлебывать реформы и волнения, которые неизбежно начнутся в народе? Конечно, ему, министру внутренних дел. И никак эту беду не остановить. Мало того, что сам Витте прет, как разогнавшийся паровоз, так еще набрал шайку молодых да ранних чиновников, таких же негодяев, как он сам, и вся эта команда так взялась за дело, что того и гляди действительно устроят» реформу. Вот уж тогда все наплачутся. Да поздно будет, вспомнят еще старика Толстого, как он предупреждал. И никак до государя не достучаться, словно околдовал его Витте, а всего, вернее, наобещал Старикорова. Многие считали графа Толстого твердолобым ретроградом, врагом прогресса и затхлым чурбаном но в его позиции было главное — последовательность. Он никогда не менял своего мнения, считая, что все новое заведомо хуже старого, и это было его большим преимуществом. Министр раздраженно потребовал чаю и уселся за большой стол, за которым виднелась в огромных окнах река Фонтанка издание его бывшего Министерства народного просвещения, которое смыкалось над площадью с созданием МВД в полукруглом ансамбле. К 60 годам Дмитрий Андреевич сделал великолепную карьеру, добившись практически всего, о чем может мечтать чиновник. Дальше двигаться было некуда. «Выше только трон». «Но и к трону вот так запросто не подойдешь, даже с его высоты. Тут нужна осторожность. Если государь хочет реформ, пусть попробует. Главное, чтобы заранее уменьшить неизбежный вред. Как это сделать, граф Толстой не мог придумать. Тут даже его знаменитое обаяние не помогло. Многие попадали в его опасные сети». Дмитрий Андреевич был удивительно похож на печального спаниеля со свисающими жвалами, грустными и добрыми глазами и общей харизмой добродушного старика. Казался он таким славным, что нельзя отказать его просьбе. Просто «милый песка, который готов служить и лизать руку, ласкающую его». Однако государь никак не реагировал на робкие попытки графа Толстого остановить денежную реформу. Или знал, что скрывается за этим милым и печальным выражением, или принял окончательное решение. Послужив уже двум императорам, граф Толстой хорошо знал, что такое царская воля, порожденная романовским упрямством. «Молодой царь коронован-то будет только в мае, а вот уже характер державный проявляет, и не сладить с ним даже министру внутренних дел, если только не постараться открыть юному монарху глаза на людей, которым он имел неосторожность довериться». Граф Толстой требовательно позвонил в колокольчик, явился секретарь, дежуривший в приемной. «Найди мне полковника Секеринского, да поживее», — приказал он. Секретарь вернулся стремительно, доложив, что начальник охранного отделения находится у себя, ожидая телефонирования от министра. «К новомодной игрушке, телефонному аппарату, граф Толстой тоже относился настороженно». «Вот еще идея говорить по проводам. Чего доброго, сидит где-то умный человек и все подслушивает. А для предстоящего разговора посторонние уши совсем не нужны». Отбросив даже мысль об этом, министр распорядился ехать в один скромный особняк на Крестовском острове. МВД содержало его для встреч, которые не следовало афишировать. В этот же особняк было приказано явиться полковнику Секеринскому в положенный срок. Секретарь отправился вызывать карету министра и телефонировать в охранку, а граф Толстой начал просчитывать варианты развития событий, прикидывая, какой из них более всего подойдет к сложившемуся политическому моменту. Таких аналитических способностей недруги никак не могли ожидать от твердолобого старика. Быть может, поэтому он стал министром, а не другие его остались далеко позади.